Глава 37. Арка единству. Сюда, крикнула Тай, влетяв прямо в негильскую боевую тучу. Надо добраться до Динамо, закричала ей вслед Монтесса. Клэррин может быть в опасности. Тай, как я не старалась, не могла представить себе Монтессу в роли заботливой мамаши. Однако лазеры и взрывы были достаточным поводом пересмотреть приоритеты. Тай, мы идём не в ту сторону. Тай хотелось рявкнуть, что в ту, но ей нужно было сосредоточиться. Дым был густым, а она не успела забрать своё снаряжение, которое было изъято как вещь доки, в том числе и респиратор. Сейчас у неё были только негильский карабин до да силы. На подсказок последней ей было не слышно из-за постоянного нытья Монтессой. Впереди послышался крик. Монтессо за её спиной ахнула. "Таана, это, это Клерин, ты её нашла?" Тай взмахнула рукой, раздвинув смог, будто занавески. "Точно. Впереди обнаружилась девчонка Курану, которая верещала на Негила, пытавшегося снять с её руки три клятых браслет. Перейдя на бег, Тай вскинула карабин и выстрелила ничего не произошло. Тай нажала на спуск, но разряд в Нигила не полетел. В проклятой пукалке кончился газ. Ну и ладно. Туку можно освежевать по-разному. «Эй!» — хриплым от дыма голосом крикнула Тай. Нигила обернулся, и она перебросила карабин в воздухе, схватив за еще теплое дуло. Врезала с размаху, свернув голову Нигила на бок и попутно сломав как минимум пару позвонков. От удара бластер развалился. Ржавый ствол треснул в её руках, но Нигил был мёртв. Для верности Таи ещё пнула его под рёбра. "Ты жива, жива!" просепела Монтессо, неуловко прижимая дочь к себе. Было видно, что эти двое обычно вообще не прикасались друг к другу, и Клерен застыла, не совсем понимая, как быть. "Я искала тебя", сказала девчонка. Из её глаз текли слёзы, но скорее из-за дыма, чем от прилива чувств. Я пошла на место встречи, но не смогла там тебя найти, и тогда пошла в парк. А потом прилетели эти корабли, и я не знала, что мне делать. Тай в это время осматривала респиратор Негилла, но тот оказался великоват, поэтому она решила больше не тратить время и пресечь эти трогательные излияния. Надо идти, сказала она Абим Курану. Возвращаемся в космопорт? спросила Монтесса. Тай отнула головой. Нет. Курану вытаращилось на неё как на сумасшедшую. Но мы уже нашли Клеррин. У Тай не было ни времени, ни желания признаваться, что искала она вовсе не девчонку. "Идите за мной", рявкнула она и припустила в направлении гавани.